что ты?» Ничего. Она сделала вид, что просто потерла пальцами лоб. Вспомнила, что пора идти. Но дело было не в этом, хотя идти действительно пора, а в том, что она все последние дни боялась заболеть, а сейчас, когда сидела у него, вдруг почувствовала, что у нее, кажется, и правда жар. Неделю назад, когда она в прошлый раз вернулась от него, вдруг выяснилось, что сразу в один день заболели сыпным тифом пять девушек из банно-пратичного, те, что вместе с ней тогда занимались санобработкой наших освобожденных из плена. А на другой день заболел старичок, батальонный комиссар Степан Никанорович, а потом опять сразу еще четверо девушек и два санитара и парикмахер все таки проморгали тогда, сначала думали об этом, а потом забыли. Росляков ходил черный, ни с кем не разговаривал, переживал свою ответственность, особенно со вчерашнего дня, когда две девушки и Степан Николаевич умерли. И Все переживали, и она тоже, но сделать было уже ничего нельзя. Оставалось только ждать, когда кончится инкубационный период, заболею или не заболею. Вчера был двадцатый, последний день. Никто больше не заболел, и она перестала волноваться из-за других из за себя. А сейчас вдруг заждабило. Может, показалось, может быть, никакой это не тиф, просто простудилась, когда была вчера в бане. Она пробовала уговорить себя, но это плохо выходило, потому что она очень боялась заболеть. Он боялся за неё, что она ездит через неразминированный город, она нисколько этого не боялась, даже не думала, а тифа боялась. Наверное, еще и от того, что у них сначала все было так хорошо, а потом вдруг случилось с ним с этой рукой, а теперь, когда немного успокоилась за него, вдруг заболеет сама. Когда она пришла сегодня, он сразу заметил, что она в новом обмундировании и посмеялся над ее слишком большой гимнастеркой. Так спешила переобмундироваться, что даже не подобрала себе маломальски по росту. Она не стала ему объяснять, отшутилась, а на самом деле подбирать было некогда и нечего. Как только узнали про тиф, Сразу всех, кто имел хоть малейшее отношение, заставили еще раз пройти санабработку, а всю одежду, сушаны, до да портянок дезинфекцию. Хорошо, что сюда пока не дошли никакие слухи. Только этого не хватало. Хотя знаешь, что все на тебе чистое и сама чистая, и понимаешь, как врать, что не можешь его заразить. А всё равно сначала, когда садилась сегодня к нему на койку, в первую минуту боялась и дотронуться, и прижаться. И только потом преодолела в себе эту глупость. Господи, хоть бы это было воспаление легких, что угодно, только не тиф. «Пора идти», — повторила она, посмотрев на его часы с чёрным циферблатом, который он в прошлый раз подарил ей и заставил надеть на руку. Рысликов сказал, чтобы я в четырнадцать ровно была уже в, у машины. Он к этому времени кончит тут в госпитале все свои дела. А ты сходи посмотри, может он еще задержится. Не задержится, он у нас точный. Свинцов понимал, что теперь говорит что-нибудь еще, значит мучить ее. И когда она встала с койки, молча встал вслед за ней. — А вставать и ходить надо поменьше, на сказала она. У тебя еще недавно была температура. Ладно, учту на будущее. А докторов, между прочим, надо слушать. Ну какой ты мне доктор? Сама подумай, ну какой ты мне доктор? Он здоровой рукой загреб ее за плечи и прижал к себе так, что она счастливо задохнулась, но все таки сказала: "Осторожно, то руку заденешь. Они вышли из палаты и остановились у дверей в коридоре. Здесь дует, сказала Таня. Ну и ладно. Теперь они говорили громко, а в палате все время говорили в полголоса, хотя двое соседей Сенцова оба ходячие шлялись где-то по другим палатам, а третий сосед спал, накрывшись головой одеялом. Но им то одному, то другому казалось, что он не спит. И Куда вы сейчас поедете? спросил Синцов. Она сказала, что поедут с Росляковым еще дальше, на железную дорогу, проверять эвакоприёмник. Оттуда, а оттуда, наверное, мимо вас обратно. Хоть бы вдруг какие-нибудь снежные заносы, сказал он. Вернулись бы к вечеру сюда и застряли у нас на всю ночь. А ты меня не мучай, она подняла на него глаза. Я сама Этого знаешь, как хочу. Сказала то, что чувствовала, и обрадовалась своему чувству. И ничего и не заболело, просто показалось, а жар потому что все время думала об этом. Ладно, виноват, сказал он. Если бы я могла что-нибудь придумать, я бы придумала. Понял? Понял, товарищ доктор. Не зови меня, товарищ доктор, а то я тебя стукну. И вообще, нечестно вдруг заводить такие разговоры, когда мне надо идти. Ну, иди, раз надо. Он прихватил ее правой рукой, приподнял и поцеловал в губы, потом отпустил и улыбнулся. А она с испугом почувствовала, какие у него холодные губы, поняла, что нет, не показалось, у неё самый настоящий жар. И ничего не сказав, быстро повернулась и пошла. Сенцов вернулся в палату и, как был в халате, лег на койку и укрылся с головой одеялом. Да, он любил ее, и эта скоропостижная, ни на что не похожая любовь сильнее всего, что было до сих пор в его жизни, сильнее даже той большой и долгой любви, которая у него была к Маше. В глубине души у него еще не исчезло ощущение греха сравнения, и однако он уже не впервые мысленно сравнивал их. И Ему все чаще казалось, что эта новая любовь сильнее той прежней, а может быть, просто необходимость в другом человеке, существовавшая в нем самом, была сейчас в середине войны сильнее, чем тогда. И от этого и любовь казалась тоже сильнее. Когда она сегодня пришла к нему, то сразу почти с первых слов призналась: "Я такая счастливая, что ничего не могу с собой поделать". Сказала так, словно что-то должна делать с собой, чтобы не чувствовать себя такой счастливой. А что надо делать, когда человек чувствует себя счастливым? Разве что-нибудь надо делать? Наоборот, как раз ничего и не надо делать все таки глупеешь, когда лежишь в госпитале. Невольно начинаешь думать о самом себе гораздо больше, чем на войне, и глупеешь от этого. И без всего того, к чему привык у себя в батальоне, начинаешь чувствовать себя песчинкой. Не на войне, а в госпитале. Вот где действительно чувствуешь себя песчинкой, хотя как раз тут больше всего думаешь и заботишься о самом себе. На этот раз война все таки добилась своего. Укоротила тебя, списала. А если не хочешь смириться с этим, это теперь твое личное дело. Думаешь, война без тебя не обойдется? Надо будет вполне обойдется. Он подумал об этом ожесточённо из долей самоуничижения. Но и в этом ожесточении, и в этом самоуничижении было что-то несправедливое. Он сам чувствовал это. Что значит «обойдется», не обойдется», «причем тут это? Разве я прошу, чтобы меня не демобилизовывали, потому что не могу обойтись без войны? Да я мечтаю обойтись без неё. Я готов хоть завтра обойтись без нее, если завтра вообще все кончится. Не в этом дело, и никакой у меня привычки к войне нет. Это вообще глупости привычка к войне. Просто у меня есть привычка быть на войне, раз она идет».